И тут до меня дошло, но дошло не только до меня, потому что Лаурендиль вдруг спросил. «Да, Рен, среди них есть кто-то, кто тебе дорог?» Тот не ответил, но мы поняли все по глазам и по тому, как он смотрел на двоих всадников, что ехали впереди немого войска. «Те двое были моими самыми близкими друзьями при... при жизни», — тихо сказал он, а потом продолжил. Эти люди не виноваты в том, что стали такими. Не виноваты в том, что их заставили мучить и убивать. Они только делали то, что им приказывал их хозяин, тот, кто их создал. Они утратили память о своём прошлом, и теперь их дом и их родина там, где обитают создавшие их силы. или маги, обладающие этими силами. Для них не существует ни зла, ни добра. Да, нередко инферим мстят живым за то, что они другие, но инфери верны своему долгу, верны приказу и будут защищать свой дом, свою родину и честь своего повелителя до конца, вернее, вечность. Разве можно винить их в том, что они защищают то единственное, что знают и понимают? К чему возможно привязаны, защищают точно так же, как делал бы это каждый живущий, верный своему долгу. Скептически фыркнул Таргариен. Когда они топили корабли для собственного удовольствия безжалостно убивали женщины, детей в вселениях и а ты хоть раз видел хотя бы одного из них раньше видел то, о чём сейчас говоришь спокойно спросил Дарэн Мне достаточно того, что я их сейчас вижу хмыкнул Викинг Ну вот А я провёл среди них 50 лет и своими собственными глазами видел, как весёлых, трудолюбивых крестьян, добрых и отзывчивых рыбаков, умелых и гордых мастеровых, задорных и лукавых купцов, суровых и верных воинов убивали, а затем превращали в безвольных рабов мрака. Я видел их лица, когда безжалостные мечи пронзали им грудь лишь за тем, чтобы через несколько минут они вновь поднялись, забывшими себя, свои семьи, свой дом, безжалостными, бездушными, немыми, бледноликими воинами». Видел, как Мартин Дален и его приспешники приказывали своим возрождённым бессмертным воинам идти и убивать всё живое, жечь и вырубать леса и дома, разрушать каменные укрепления и стены городов, и они шли, шли и убивали, и жгли, и разоряли. И среди них были самые близкие мне люди, мои школьные товарищи, почти братья. Я, пока жив, буду бороться за их счастье. И если не смогу найти мага, который сможет воскресить их, то по крайней мере научу жить по-иному, научу разговаривать и творить добро, созидать, а не разрушать. Таргрима шеломлённо уставился на него, явно не понимая, зачем тебе нужно возиться с этими, с, с этими, он задохнулся и замолчал, так и не подобрав достойного определения для бледноликих воинов смерти. Я хочу хоть чем-то искупить свою вину, своё предательство. Да, первый же из этих монстров размажет тебе череп или проткнёт своим бронзовым кинжалом прежде, чем ты посмеешь к ним приблизиться, расхохотался Торгрим. Я уже говорил тебе, что они знают меня, а я их. Вернее, я знаю их предводителя и их изнаносца. А это вполне достаточно, ведь теперь, когда рухнула власть Ковена магов, и создавшие инфери маги разбиты, и их могущество уничтожено, эти несчастные повинуются предводителю, самому опытному и жестокому среди них, ибо ни один из инфери не может жить сам по себе, не подчиняясь приказам. Всю жизнь Вернее, с начала их новоба существования их учили повиноваться. А как же иначе, ведь их сущности насильно вернули в подзвёздный мир и заключили в их мёртвые тела, тем самым оживив их и сделав бессмертными. А сколько лет? А может, веков многие из них пролежали в могильных курганах, прежде чем их тела вернули к жизни? Он несчастный страдальце. Древний колдовской котёл, оживлявший мертвецов, давно разбит, но его творение по-прежнему ходит по земле. А когда чёрные маги нашли новый способ при помощи мощных заклятий оживлять трупы, к тому времени угасло и пламя знаменитого чёрного меча Аддернбина, которым, говорят, когда-то владел сам король Аридерх, великий верховный король Кадерна. Только слипительно-белое пламя этого меча. Пламя всепрощение могло уничтожить безмолвное мёртвое войско земли смерти. Но это пламя угасло навсегда, потому что иссяк источник древнейшей магии. И что теперь будет с несчастными? Но Торгрим грубо перебил Те, лучше о нас подумай, плакальщик. Нам-то что делать? Лично я не собираюсь сражаться на одной стороне с этими. Боюсь, придётся, усмехнувшись, заметил эльф. Теперь они наши союзники, а без их помощи нам вряд ли выиграть предстоящую битву. Но неугомонный Торгрим не собирался так просто прекращать столь занимательную беседу. А кто ты такой, отлучённый, что так запросто говоришь о чудесах, подвластных только богам? Дорен грустно усмехнулся, услышав, как обратился к нему бывший викинг, но ответил дружески улыбнувшись ему. Боги дали людям немало знаний. В прошлом я дипломированный боевой маг. Некромант, что ли? усмехнулся Торгрим. Нет, специалист по защитной светлой магии. Кстати, откуда ты знаешь о таком понятии, как некромант? В той деревушке, откуда я родом, ответил Торгрим. Жила колдунья Весь дом у неё был увешан и уставлен костями и черепами каких-то зверей, и даже, кажется, людей. Я слышал, как её называли некроманткой. Я понял, что это слово связано со смертью. Правда, она была хорошей знахаркой и заклинательницей. Вся округа её уважала, уважала и боялась, ведь эти кости Во время этой задушевной беседы я с интересом наблюдал за кадрнской бессмертной армией. Воспоминания давних дней были смутными, да к тому же, когда ты мчишься на разгоряченном коне в пылу битвы, стремясь ускользнуть от безжалостных топором и мечей, не до разглядывания внешности, а того единственного инферия, с кем я близко общался, я... ни разу не видел в боевом облачении, ведь ада он запретил Горхиру сражаться за него. Так что теперь я со всё возрастающим интересом наблюдал за бессмертным войском. Длинные бесцветные волосы прижаты к албу тускло поблескивающими железными обручами. Затем мы в беспорядке падают на плечи и спину. Кожаные куртки, обшитые железными пластинами, безукоризненно облегали их худощавые, жилистые тела. Грудь защищал бронзовый надгрудник, усаженный острыми шипами, скорее для устрашения, ведь убить раз умершего невозможно. Талии их охватывали тяжёлые бронзовые Тюрквесы, за которые были заткнуты длинные железные мечи, сверкающие в лучах восходящего солнца, словно серебряные. А у конных из бронзовых тюрквесов вдобавок свисали узкие ремённые плети. Плети были навешаны так густо, что напоминали гэльские килты. Штаны из невыделанной кожи были заправлены в чёрные сапоги, высокие голенища которых Тоже были обшиты железными полосами и усажены бронзовыми шипами. А окованные шипастым железом сапоги пеших издавали сводивший с ума грохот. котёл перерождения был уничтожен, но древние свитки сохранились. И вот, спустя много столетий некий странствующий тёмный маг, я, кажется, догадываюсь, кто именно, вновь нашёл старинные свитки и флянты, и вновь полчища бессмертных воинов под знаменем чёрного меча вступили в бой, теперь уже с белым союзом. Но теперь ковен чёрных магов вновь разбит. Но почему эти живые мертвецы перешли на светлую сторону? Вероятно, их вела жажда убийства, а на стороне Ковина сражаться уже было бесполезно. Вот они и перешли на нашу сторону. Так или иначе, но нынешнему верховному королю кадрно здорово повезло с таким пополнением для своей регулярной армии. При взгляде на неестественно выпрямленные на спинах коней... Всё дело блик далеких войн не было, при взгляде на их неестественно выпрямленные фигуры, на их бесцветные волосы, в эти мертвенно-бледные лица, в пустые белясые глаза, на безжизненных лицах уотних застыл жуткий оскал смерти, а у других челюсти будто свело судорогой. Лица напряжены, губы плотно сжаты, и, видимо, перед смертью они сдерживали крик боли. Но у большинства, как и описывали наши древние хроники, на лицах застыло холодное отсутствующее выражение. То есть нет, не выражение, пустота. Пустота, которая, возможно, была безмятежным спокойствием смерти, будь они действительно мертвы. Но теперь это спокойствие преобразилось в ничего не выражающую маску холодного безразличия, пустоты, жуткой, безнадежной, убивающей. Эта пустота была страшнее звериного скала или судорожной суровости, потому что при взгляде в эти спокойные лица с жуткой полнотой ощущалась вся неизбежность рока. Неподвижные белёсые глаза тускло горели одновременно равнодушием и злобой, ненавистью к живым. За то, что они живые, лишь у воинов с безжизненными, бесстрастными лицами в глазах не было ничего: ни злобы, ни ненависти, ни равнодушия. Они были пусты. Подёрнутые туманом забвения, они взирали на мир с холодным безразличием, на мир которых без сомнения видели, но он не трогал их. Во главе отрядов этих жутких воинов на кауровом в яблоках боевом жаребце ехал Холдред Свартбранд, Холдред Чёрный Меч. Холдред, говорят, был первым из мёртворождённых, самым жестоким и беспощадным. Он, единственный из всех мёртворождённых, обладал телепатией, что делало его и его армию непобедимой. Его боялись больше предводителя проклятых Мартин Надалена. На долбом, вделанный в стальной обруч, словно чёрная звезда смерти, горел крупный глянцево-чёрный камень ромбовидной формы. Лица полдреда было бесстрастно холодно, и в тоскло горевших глазах не отражалось ничего. Приотстав на полкорпуса лошади, как и положено, ехал знаменосец, вещий с нами, на кроваво-красном фоне изогнутый чёрный меч проклятых в обрамлении шести чёрных звёзд. У обоих были длинные волосы, которые окутывали их подобно дыму или серому туману. Предводитель поднял руку и на пальце сверкнул тусклым серебром массивный перстень с тем же антрацитово-чёрным филигранным камнем. Я безошибочно узнал кольцо силы, перстень мага. Так вот, что даровала предводителю бледноликих воинов магические способности даже и после смерти. Повинуясь подданному знаку, сплочённые отряды воинов остановились. Дружно ударили о землю окованной железом с сапоги пеших, зазвенели подковы коней и тут же начали разворачивать ряды. Хулдред выехал вперед и, развернувшись лицом к своему мертвому воинству, начал отдавать команды. Странно было смотреть на бурную жестикуляцию и ответные кивки воинов. повенуясь безмолвным приказом, длинноволосый знаменоспец передал кому-то знамя и отъехал на правый фланг войска. Он, видимо, был ещё и правой рукой предводителя. Вдвоём они построили своей ряды. Противник не показывался, а союзные войска продолжали пребывать. Вот радостно вскрикнул Торгрим, Это с севера подошло войско викингов во главе с отрядом одетых в волчьи шкуры берсерков, над которым ему и предстояло принять командование. Викингов вёл прославленный Хаук Хельдинг. Рядом с ним горцвала его дочь, воительница Гунлякс. Увидев её, Даррен уже не мог отвести глаз. Почти сразу же показалась и армия Свана Хаора, полководца острова Нортланд. Перед сомкнутыми рядами воинов сибирян тоже шли берсерки, возглавляемые Арне Хёдмнссоном, сыном легендарного берсерка Хельдмина. От отца Арне унаследовал дар берсерка, а от матери горянки мудрость. Слава богам, он имел острое орлиное зрение. При его рождении все боялись, что он унаследует врожденную слепоту отца. Нордландские военачальники Сван и Арне, как и скандинавы Хаук и Торгрим, отличались не только необычайной схожестью, ведь их народы были близкими родичами, но и редкостным воинским умением. Армии выстроились в безукоризненные шеренги, и оказалось, что армии мертворожденных... Проклятых и мерьенов выстроенные в одну линию, прикрывающую объединённые армии людей, эльфов и гномов. Но ну, с такими союзниками мы точно победим, жизнерадостно заметил эльф. Лучше я погибну, чем соглашусь сражаться бок о бок с этими, гном указал на ряд проклятых и армии мёртворождённых и мерьенов. К нему можно привыкнуть, зато надёжные, рассудительно заметил Лаурендиль. Ага, привыкнуть как же, особенно к манерам этого Долена, проворчал гном. Пришпорив своего пони, он повернул и поскакал к своему войску. Торгрим направился к сканским берсеркам, Дарен к своему отряду. а мы с эльфом некоторое время продолжали наблюдать за построением, потом и Лаурен Диль поехал к своим, и я остался один. Усилив зрение магией, я оглядывал долину. Войска строились в боевой порядок, командиры отдавали приказы, но враги все не показывались. Я тяжело вздохнул и выехал на позицию, то есть на боевой смотр войск. Лишь когда окончательно рассвело и взошло солнце, в долину хлынул настоящий людской поток. Казалось, что против нас объединились все народы. Неприятным сюрпризом было то, что на стороне людей выступали и орки, дикий горный народец с родни гоблинам, и вечно с ними враждовавший. Если орки с людьми, значит гоблины наверняка с нами. Что ж... Хоть это и неплохо, на переговоры от людей отредили звероподобного воина, кажется, полуорка, полутролля, чем человека. Мы сошлись на вершине холма. Не думаю, что сегодня кому-либо из вас удастся уцелеть, пророчал парламентарий. Я здесь, чтобы сообщить тебе, что настаёт время людей. Конечно, Спокойно ответил я: "Только люди почему-то пользуются услугами иных раз". Грамило похожая воспринял мои слова как личное оскорбление. Ни слова не говоря, он во весь опор поскакал к своим войскам, подняв руку, тем самым давая понять, что переговоры окончены и настала пора решительных действий. Я развернулся лицом к развернувшим свои ряды союзникам и поднял руку в характерном жесте. Не успел я сжать коленями бока коня, заставляя его взлететь, как оба огромных войска сшиблись. Я поднялся ещё выше, чтобы ничто не мешало обзору. Теперь я мог видеть гораздо отчетливее, чем при помощи магии. Конь перемещался над полем быстрее мысли, и я успевал, как на шахматной доске увидеть, рассчитать и проанализировать. Хорошо всё же, что не люди, не орки, не способны к телепатии, ибо я разбрасывался мыслями, как горохом из струбочки. Знание языков не потребовалось. Армии союзников действовали слажено, как единое целое. Противник растерялся. Оркест смешали ряды, а люди безуспешно пытались восстановить дисциплину. Но вскоре они, видимо, поняли, кто их настоящий враг. И в меня полетели стрелы, дротики, арбалетные болты и камни из прощей. Кончилось тем, что моего литуна всё же подбили. Перебитое крыло обвисло, и конь камнем полетел вниз. Я чудом избежал вражеского клинка, но не смог удержаться крушительного удара о землю. Конь придавил меня, и я лежал беспомощный, не в силах что-либо предпринять. Кое-как я всё же высвободился из-под своего раненого жеребца, но подняться всё равно не смог. Шок от удара ещё не прошёл окончательно. Я бы просто рухнул, не пройдя и десяти шагов. И тут ко мне метнулась чёрная тень, и чьи-то сильные руки подхватили меня. Человек бросился бежать, лавируя между собравшихся. Я взглянул в лицо своему спасителю и встретился с мрачно горевшим взглядом пронзительно зелёных глаз. Но не успел я что-либо сказать, как прямо перед нами вырос давешний парламентер, направивший наконечник к копья к горлу моему нежданному спасителю. Руки у него были заняты, и он просто стоял, с вызовом глядя на неумолимо приближающийся наконечник. Полуорг не торопился, потому что знал, что нам обоим не уйти. Вдруг тонкий свист прорезался даже сквозь шум битвы, и узкий ремённый хлыст оббил собою голых запястий нежданного противника. Тот вскрикнул и выронил копьё, и в тот же миг некто третий достал его остриём меча, и в тот же миг раздёрённый кауры жеребец сбил державшего меня человека грудью. Сидевший в седле сжимал в одной руке окоробабленный меч, а другой прилаживал к поясу хлыст. Не удержавшись на вставшем на добыск окуне, он скатился с седла, и мы все трое выкатились из битвы. Меня наконец-то выпустили. Отдышавшись, мы молча взглянули друг на друга. Я сказал, «Спасибо вам обоим. Если бы не вы, но меня грубо перебили». Э, это во что ли спасал? Мартин ткнул в мою сторону рукой. Стаб твою нас давние счёты. Помнишь, холдрец, как 500 лет назад я убил тебя, чтобы потом самолично бросить твоё тело в чёрный котёл? Так, да помнится ты, был мне хорошим союзником. Предводитель мёртворождённых наклонился и поднёс к самому лицу Мартина кулак, а затем стремительно развернулся и, вскочив на спину застывшего Каурова, с седелу бледноликих воинов не было. Так дёрнул поводье, что бедное животное присело на задние ноги. Мартин повернулся ко мне. «Что ты еще выдумал, Беловолосый? Хочешь, чтобы все они остались без своего предводителя? Учти, в следующий раз меня рядом не будет. На руках выносить будет некому. Ну, разве что он...» Он указал вслед исчезнувшему Холдреду. А теперь иди и не суйся в самое пекло. Он повернулся и бросился в самую гущу сражения, а я побежал по направлению к холмам, за которыми раньше приметил раскинутый шатёр. Кто из союзников разбил для повелителя шатёр, я потом так и не дознался. Сейчас я был им благодарен. Остановившись у самого шатра, я попытался усилить зрение при помощи магии. Усилить я его усилил, но я быстро устал от постоянного напряжения. Буду надеяться, чтобы и начальники сами сообразиат, что им делать. В шатре меня ожидали карты, которые я тут же просмотрел, отмечая расположение войск. Едва я успел закончить просмотр карт, как снаружи раздались звуки труб, трубящие оступление. Я вылетел из шатра и заорал, поймав за руку пробегающего мимо Герольда: "Ввысь, что обезумели? Труби отбой и разощит всех военачальников. Пусть собираются у шатра. Мне нужно сообщить им необходимые сведения". Герольд умчался трубя отбой. Я кинул магическим зрением поле битвы. Я понял, почему Герольд трубил отступление. Союзные войска бежали, и без всякого отступления на смерть стояли армии гномов, отряды мэриеннов, мертворождённых, проклятые и отлучённые. Берсерки тоже сражались до последнего, но их было слишком слишком мало. Ко мне подбежал Сван, оравший что-то, но что именно, я не мог разобрать за шумом битвы, пришлось усиливать и слух. Сван затормозил, ухватившись за столб шатра. При всём моём уважении к вам, Вертнор, я не могу поступить, иначе мои люди гивнут. Арнес сообщил, что почти все его берсерки убиты. Отряд Торгрима держится из последних сил. Хауга чуть не убили, а его викингов разъединили и теперь уничтожают практически поодиночке. Я не могу. Слитный вопль прокатился над полем. Мы как по команде глянули на юг, откуда неслась лавина. Раверта Грецере пришёл нам на помощь, неслось над холмами. Закованные в броню конницы, пешие мечники в лёгких кольчужных рубахах, лучники и копейщики в кожаных доспехах, словно чешуёй покрытых металлическими пластинами. Астраберфы, шлемы и щиты с гербами страны мечтаний, Дении, Ревена, Хальта. Государств, входящих в состав Объединённой империи Света, расположенный далеко на юге, образованный более 50 лет назад, но ныне сокрытый от глаз смертных. В тот же момент солнце затмилось. Тучи птиц покрыли небо. Половина из них ещё в полёте превращалась в воинов в кольчугах и боевых плащах, выхватывающих мечи и сразу же бросающихся в битву. Армия королевы-волшебницы Сиолы, правительницы империи Зорь, находившаяся за великим южным хребтом. Сван тут же умчался к своим А я как зачарованный смотрел на стройных всадников в сверкающих доспехах. Они как буря смяли и разметали армии орков и людей. В панике бегущих врагов добивали мертворождённые, проклятые и мрианы. Гномы преследовали уцелевших. Но вот натиск ослабел. Видимо, союзники решили, что основная атака отбила, а запасные отряды орков только и ждали этого. Огромные полчища орков и армии людей посыпались с холмов, в которых они были надёжно укрыты от глаз противника. Роберта начало отступать. Врагу удалось загнать его с большей частью войск в узкую часть долины, зажатую между холмами, и началось избиение. Военачальники сумели вывести часть войск по тайным тропам и бросить на освобождение своего владыки. Хауп, Heldink тем временем повёл своих викингов в наступление. Я не сразу понял, что это был обманный ход, но враги, кажется, клюнули. Но императора Роберта по-прежнему было окружён. К нему упорно пробивался отряд Судя по неестественно выпрямленным спинам и покаурам у яблоках жребцу-предводителя, это были инфери. Но вот Холдреда оттеснили от своих людей и буквально притиснули к белоснежному жребцу императора. Но вот кони по обоим рухнули, тогда Холдред заслонил своим телом Роберта и принял в грудь смертельный удар, предназначенный се императору. Но бледный лекий воин лишь досадливо передернулся и выдернув клинок из груди, сменяющимся бесстрастным выражением на застывшем лице, кинулся в бой. Вскоре он, однако, припал на колено, видимо, был серьёзно ранен в ногу. Стоя на колене, он продолжал размахивать мечом и успел положить немало врагов, прежде чем кольцо окружения было прорвано. Дальнейшие события я даже при помощи магического зрения разглядеть не мог и переключил своё внимание на Хауга, который тоже оказался отрезанным от своих воинов. Разъяренные орки, понявшие обман, насидали. Почти все его люди были уничтожены. Хаук видел это, и хотя я с трудом мог различить его лицо, я знал, что отважный Нидин кликует. Ведь нет почётнее смерти в бою, особенно для нидинга, человека вне закона, заслужившего прощение и вечную славу. А Один в Вальхалле не делает различий между теми, кто жил по закону в мире живых, и иными, но славно павшими воителями. Но вот он рухнул под тяжестью насевшихся на него врагов. Видимо, орки получили приказ брать пленных, потому что особохран на теле могучего Бикинга я не заметил. Отец! Пронзительный вопль, казалось, перекрыл шум битвы. Гул ляоц наконец прорубилась к отцу. Её отряд, как ни странно, уцелел и теперь воины расчищали мечами путь к своим вождям. Но не только викинги и Гунлиот спешили к ней на выручку. Отлученные, ведомые Дореном, пробивались с другой стороны. Дорен пробился первым. Затем я уже ничего не смог разобрать. Скоро я увидел бегущего Дорена с потерявшей сознание воительницы на руках, а за ним несся Мероп, предводитель Меренов. Слегка несущий хаог этот стонал, закрыв глаза. Они бежали по направлению к врачевательному шатру, расположенному за прикрытием холма. И тут мимо меня промаршировал отряд гоблинов, толкавший перед собой шестерых обнажённых по пояс пленных, скованных в цепями подвое, не обращая внимания на сражающихся. Гоблины по-хозяйски шествовали по полю, сечи, словно им каждый день приходилось устраивать показательные казни на полях сражений. Военачальники тоже увидели необычное шествие и приказали трубить отбой. Бой прекратился. Остановившись перед вражескими полчищами, гоблинский командир сложил ладони рупором и крикнул. «Видите кого мы вам?» привели. Пленников вытолкнули вперёд. "Узнаёте? Это" и он назвал имена шестерых прославленных людских полководцев, кадрна и правителей. Гоблин махнул рукой, всё дальнейшее произошло быстро, слишком быстро. Пятереха слеплённых пленников освободили, а последнего предали мучительной смерти. Я не хочу вспоминать, что с ними сделали. До сих пор у меня перед глазами стоит перекосившееся лицо Даррена в этот момент подошедшего ко мне. А, и не такое видели. Презрительно сплюнул Геррет в подошедший следом. Но, надеюсь, нашим брагам демонстрация понравилась, и они подумают прежде, чем сунуться. Зачем? Зачем? Они это сделали, прошептал Даррен. То же самое мы сделаем с каждым, кого захватим живым, вещал гоблин, оглядывая сомкнутые ряды противника. Орки попятились, но люди наоборот грозно надвинулись. Сейчас они начнут мстить за своих вождей. Всё нарастающий шум привлёк моё внимание. Войны, как и союзники, так и враги указывали друг другу на него. Что э начал было Дарен и Асёкси. С солнцем творилось что-то неладное. Посреди дня оно вдруг стало меркнуть. Я не сразу понял, что произошло, а потом сообразил: туман. Густой и липкий туман заволакивал всё вокруг. Хёскуль, зарал я. Хёскуль выполнил своё обещание, и громко я поклялся. Клянусь, что тебя, Хёскуль, и твоих людей на острове Ленос всегда будут рады видеть. Мне показалось, что туман колыхнулся, словно принимая мою клятву.